«Костенко. А почему именно Вадлер?» «Пастухов. А там живет ее первый мужчина. Она была в него влюблена, а он женился на другой. Она это очень тяжело переживала». «Костенко. Фамилии не помните?» «Пастухов. Нет. Он работает главбухом в Рыбкоопе. Это она мне рассказывала». «Костенко. Перед тем, как идти в кафе?» «Пастухов. Нет. У тети на дне рождения». «Костенко. Имени тоже не помните?» «Пастухов. Нет». Лёша или Лёня? Нет, точно не помню. Костенко. Письма её у вас есть? Пастухов, конечно. Костенко, письма тоже захватите. Пастухов, хорошо. Если вы сделаете мне полет в Москву, по гроб жизни буду благодарен. Девятый месяц в рейсе. Незачем его в Москву тащить, сказал генерал. Помяните моё слово, он к вам выйдет на связь, припомнит что-нибудь, ерунду какую-нибудь припомнит. С Адлером успели связаться? Еще нет. Поручили бы Тадави